Хозяйка и масса оказались дома, но и Раст Петрович отсутствовал, и выяснилось, что за весь день весточка от него не поступала. Ангелина Самсонна гостя не отпустила, усадила пить чай с Ромом, есть пирожные эклеры, до которых Аниси был большой охотник. — Так ведь пост, — неуверенно произнес Тюльпанов, — вдохнув божественный аромат свежезаваренного чая, сдобренного ямайским напитком. — Как же, Ром, то... да ведь вы, Анисий Петеримович, все равно пост не соблюдаете, — улыбнулась Ангелина. Она сидела напротив, подперев щеку, чаю не пила и пирожных не ела. — Пост должен не в лишении, а в награждении быть. Другое говение Господу не надобно, не требует душа и не поститесь. Бог с вами. И раз Петрович вот в церковь не ходит, церковных установлений не признает, и ничего, не страшно это. Главное, что у него в душе Бог живет, а есть человек может и без церкви Бога знать. Так что ж не волить. Не Сдержался и здесь Анисий, брякнул давно наболевший. Не все церковные установления обходить следует. Допустим, если даже сам значение не придаешь, так можно бы и о чувствах ближнего подумать. А? То что ж получается, вы, Ангелин Самсонна, живете по церковному закону, все обряды соблюдаете, грех к вам и близко подступиться не смеет, и с точки зрения общества несправедливо это, мучительно. Все-таки не смог проговорить напрямую, скомкал, но умная Ангелина и так поняла. Это вы про то, что мы не венщиной живем? Спросила она спокойно, словно речь шла о самом обычном предмете. Зря вы, Анисий Петеримович, Эраст Петрович осуждаете. Он мне дважды предложение делал, честь по чести, я сама не захотела. Анисий так и обмер. Да чего же? Снова улыбнулась Ангелина Самсон, но уже не собеседнику, а каким-то своим мыслям. Когда любишь, не про себя думаешь, а я Эраст Петровича люблю, потому что красивый очень. — Это ж да! — кивнул Тюльпанов. — Красавиц, каких мало! Я не о том. Телесная красота, она прочная. Осп какая или ожог, и нет ее. Вон в прошлый год, как в Англии жили, в соседнем доме пожар был. Эраст Петрович полез щенка из огня вытаскивать, да и опалился. Платье обгорело, волосы, на щеке валдырь, брови и ресницы пообсыпались, куда как нехорош стал, а могло и вовсе лицо сгореть. Только настоящая красота не в лице. а раз, Петрович, он красивый. Это последнее слово Ангелина произнесла с особенным выражением, и Анисий понял, что она имеет в виду. Только боюсь я за него. Сила ему дана большая, а большая сила — великое искушение. Мне бы вот в церкви сейчас быть, чистый четверг нынче, тайные вечери, поминование, а я грешница. И положенных молитв читать не могу. Все за него. За Ираста Петровича, Спасителя, прошу, уберег бы его Господь, и от людской злобы, а еще более от гордости душепогубительной. При этих словах Анисий взглянул на часы. сказала озабоченно, Я признаться больше насчет людской злобы и тревожусь. Он ж второй час по полуночи, а его все нет. Спасибо за угощение. Ангелин Самсон, пойду я. Если Эраст Петрович появится уж, пошлите за мной, я очень прошу. Тюльпанов шел обратно, думал об услышанном. На Малой Никитской под газовым фонарем подлетела к нему разбитная девица. В черных волосах широкая лента, глаза накрашены, щеки румянины. Приятного вам вечера, интересный кавалер. «Не пожелает ли девушку водкой ликером угостить?» Поиграла насоромленными бровями, жарко прошептала, «А уж я бы тебя, красавчика, отблагодарила, так бы осчастливил, что век бы помнил». Ёкнула у где-то в самой глубине естества. Не дурна собой была гулящая, очень даже не дурна, но с последнего грехопадения на масляный. Окончательно зарекся Аниси от продажной любви. Скверно потом, совестно. Жениться бы. Да, Сонь, куда денешь? Аниси сказал с отеческой строгостью. Поменьше б шлялась в ночное время. Не равен час налетишь на кого-нибудь дышу губа полоумного с ножиком. Однако разбитная девица нисколько не растрогалась. — Ишь, заботливый! — фыркнула она. — Небось, не зарежут... Мы под присмотром, дрольчик приглядывает. И точно, на той стороне улицы в тени виднелся силуэт. Поняв, что замечен, кот неспешно в раскачку подошел. Шикарный был котище, бобровая шапка спущена на глаза, шуба залихватски распахнута, белоснежные кошнеф в пол лица и гамаши тоже белые. Заговорил с линцой. Блеснула золотая фикса. — Я, сотрезиняясь, вы или берите барышни, или идите дети себе куда шли, нечь от трудовой девушки время оттомать. Девка смотрела на своего покровителя с обожанием, и это разозлило Тюльпанова еще больше, чем наглость сутенера. — Ты мне поуказывай! — засердился Аниси. — Я тебя живо участок доставлю. Кот быстро двинул головой влево-вправо. Увидел, что улица пуста, и еще ленив, и с угрозой осведомился. А доставлял к ней обломается. Ах ты вот как! Одной рукой Анисий схватил мерзавца за рукав, другой рванул из кармана свисток. За углом, на Тверском, пост городового, да и до жандармского управления рукой подать. бежи неско я сам, — приказал Золотозубый. Девка тут же подбрала юбки и припустила со всех ног. Озорвавшийся кот, сказал голосом Ираст Петрович, но «Ну, будет дудеть-то тюльпанов. Уши от вас заложила. Пыхтя, извиня, сбруи бруи бежал городовой Семен Лукич, шеф сунул ему полтинник. Молодец. Быстро бегаешь. Семен Лукич монету подозрительного человека не взял? Выпросительно взглянул на Анисья. Да-да, Сычев, иди, брать, смущенно сказал Тюльпанов. Извини, что зря обеспокоил. Только тогда Семен Лукич взял полтинник, почтительнейшим образом откозырял и отбыл обратно к месту службы. — Что, Ангелина не спит? — спросил Раст Петрович, поглядев на освещенные окна флигеля. — Нет, вас дожидается. — Тогда, если не возражаете, немного прогуляемся и потолкуем. — Шеф, что это за маскарад? В записке было сказано, что вы попробуете зайти... «С противоположного конца? С какого с такого противоположного?» Фандорин покосился на помощника с явным неодобрением. «Плохо соображаете, тюльпанов. С противоположного конца означает со стороны жертв потрошителя. Я предположил, что женщины легкого поведения, к которым наш фигурант, кажется, испытывает особенную ненависть, могут знать то, чего не знаем мы». Допустим, видели кого-то подозрительного, что-то слышали, о чем-то догадываются. Вот и решил провести разведку. С полицейским или с чиновником эта публика откровенчить не станет, поэтому я выбрал наиболее подходящий камуфляж. Должен признаться, что в качестве кота имел определенный успех, скромно присукупил Раст Петрович. Несколько падших созданий вызвались перейти под мое покровительство. Что вызвало неудовольствие страны стороны конкурентов, слепня, казбека и Жребчика. Успех у шефа на сутенерском поприще Аниси нисколько не удивился. Писаный красавчик, да еще при полном хитровско-грачевском шейке, служа спросил, есть ли результат? А кое-что имеется. Весело ответил Фандорин. Мамзель и Неска, чары, которые, по-моему, оставили вас не вполне равнодушным, рассказала мне занятную историю. Месяца полтора назад вечером к ней подошел какой-то человек и произнес странные слова. «Какой у тебя несчастный вид! Пойдем со мной, я тебя обрадую!» Но и Неска, будучи девушкой здравомыслящей, с ним не пошла, потому что заметил, как он Подходя, прячешь что-то за спину, это что-то сверкнуло под луной. И вроде бы еще с какой-то девицей, не то Глашкой, не то Дашкой был похожий случай. Там даже кровь пролилась. Но до убийства не дошло. Я надеюсь эту Глашку, Дашку, разыскать. — Это наверняка он. — Потрошитель! — воскликнул Аниси в возбуждении. — Как он выглядел? Что рассказывает ваша свидетельница? — Да в том-то и штука что и несколько его не разглядела. Лицо человека было в тени, и она запомнила только голос. Говорит, мягкий, тихий вежливый, вот так кошка мурлычет. А рост? Одежда? Не помнит она. По собственному признанию была в охмелении. Но, говорит, не барин и не хитрованец, а что-то промежуточное. Ага, уже что-то... Анисий стал загибать пальцы. Во-первых, все-таки мужчина. Во-вторых, характерный голос. В-третьих, из среднего сословия. «Все чушь», — отрезал шеф. «Вполне может специально переодеваться для своих ночных приключений. И голос подозрительный. Что такое кошка мурлычет? Нет, женщину окончательно исключать нельзя». Тюльпанов вспомнил про засуждение Ижицыны. «Да, место где он к ней подошел? На Хитровке?» «Нет, и несколько барышня с Грачевки». «Ее зона влияния объемлет трубную площадь с окрестностями. Человек подошел к ней на Сухаревке». «Сухаревка тоже годится», — сообразила ниси «Это от татарской слободы выползали десять минут ходу». «Так, Тюльпанов, стоп!» Шеф и в самом деле остановился. При чем здесь татарская слобода тут настал черед аниси рассказывать начал с главного сыжецнского следственного эксперимента И раз петрович слушал недобрый щурис один раз переспросил кустиго да кажется не Свицкая но так сказала или нечто похожее а что это вероятно Кастиго. по итальянски значит кара — объяснил Фандорин, Это сицилианская полиция создала своего рода тайный орден, который без суда и следствия уничтожал воришек, бродяг, проституток и прочих обитателей общественного дна. Вину за убийство члены организации сваливали на местные преступные сообщества и учиняли над ними расправу. — Ну что ж, не так глупо, — предположила наша поевальная бабка. Сыжицына, пожалуй, сталось бы. Когда же Анисий закончил эксперимент, шеф мрачно произнес. «Да, теперь, если кто-то из этой троицы, потрошитель, голыми руками не возьмешь, кто предупрежден, тот вооружен». Леонтий Андреевич говорил, что если ни один во время эксперимента себя не выдаст, то велит установить за всеми тремя наружное наблюдение. «Ну а что проку -то? улики если есть будут уничтожены у каждого маньяка непременно имеется что нибудь вроде коллекции дорогие сердцу сувениры маньяки и тюльпанов народль сентиментальный кто клочок одежды из трупа прихватит кто еще что нибудь похуже один баварский душегуб зарезавший шесть женщин коллекционировал пупки Испытывал, знаете, роковую слабость когда невинные части тела. Засушенные пупки стали главной уликой. Наш же хирург знает толк в анатомии. И всякий раз чего-нибудь из внутренних органов при трупе не достает. Полагаю, что убийца берет с собой для коллекции. — Шеф, а вы уверены, что потрошитель непременно медик? — спросил Анисий и посвятил Раста Петровича в мясницкую версию Ижицына, а заодно и в его решительный план. «Стал быть, в английскую версию он не верит?» — удивился Фандорин. «Но ведь черты сходства с лондонскими убийствами очевидны». «Нет, Тюльпанов, нет. Это сделал один и тот же человек. Зачем московскому мяснику ехать в Англию?» И все же Ижицын от своей идеи не откажется, особенно теперь, после провала следственного эксперимента. Бедные мясники с полудня сидят в кутузке, он подержит их завтра без воды, без сна, а с утра возьмет за них всерьез. Давно уж они синий видел, чтобы глаза шефа сверкали так грозно. — Ах, так план уже осуществляется, — процедил коллежский советник. — Что ж... Держу пари, что сегодня ночью еще кто-то останется без сна, а заодно и без должности. Едем, Тюльпанов. Нанесем господину Пыжицыну поздний визит. Сколько мне помнится, он проживает на казенной квартире в доме судебного ведомства. Это близко, на воздиженке. Марш-марш, Тюльпанов, вперед! Двухэтажный дом судебного ведомства в котором квартировали холостые командированные чиновники Министерства юстиции, а Анисию был хорошо известен, красно-бурый, длинный, выстроенный на британский лад с отдельным входом в каждую квартиру. Постучали в коморку к Швейцару. Он выглянул заспанный, полуодетый, Долго не хотел сообщать поздним посетителям, в каком номере проживает надворный советник Ижицын. Уж больно подозрителен казался Эраст Петрович в его живописном маскараде. Только то и спасло, что на Нисе была фуражка с кокардой. Поднялись втроем по ступенькам к нужной двери. Привратник позвонил в колокольчик, сдернул картуз и перекрестился. Больно сердитый Леонтий Андреевич, пояснил шепотом. Вы уж, господа, того на себя возьмите. Возьмем, возьмем, пробормотал Ираст Петрович, внимательно приглядываясь к двери. Потом вдруг слегка толкнул ее, и она бесшумно подалась. Не заперто, охнул швейцар. Вот шалопутка, эта горнишь на ихне один ветер в голове не равен час, грабитель какие, альворы, у нас тут в Кисловском давич случай был Тс, цыкнул у него Фандорин и поднял палец. Квартира будто вымерла. Было слышно, как отбивая четверть, звякнули часы. Скверно, скверно, тюльпанов, скверно. Ираст Петрович шагнул в прихожую достал из кармана электрический фонарь отличная штука американского изготовления жмешь на пружинку и от этого там в фонарике энергии вырабатывается изливается луч света хотел я не си себе такой купить но очень уж дорог луч пошарил по стенам пробежал по полу остановился ой матушки тоненько писнул привратник — Зинка! — световой круг выхватил из темноты неестественно белое лицо молодой женщины с раскрытыми неподвижными глазами. — Где спальня хозяина? — резко спросил Фандорин и тряхнул окчиневшего служителя за плечо. — Веди! Живо! — бросились в гостиную. Из гостиной в кабинет, а за ним обнаружилась и спальня. — Казалось бы... Довольно, но любовался Тюльпанов за последние дни на перекошенные мертвые лица, но такого отвратительного видите, ему еще не доводилось. Леонтий Андреевич Ижицын лежал в постели, широко разинув рот. Неправдоподобно выпученные глаза делали надворного советника похожим на жабу. Желтый луч метнулся туда, сюда. Коротко осветил какие-то темные кучи вокруг подушки и отпрянул в сторону. Пахло гнилью, и нечистотой. Луч вернулся к страшному лицу. Электрический круг сжался, стал ярче и теперь освещал только верх головы мертвеца. На лбу чернел отпечаток поцелуя. Поразительно, какие чудеса способно творить мое мастерство! Трудно представить себе существо более безобразное, чем этот судейский. Безобразие его поведения, манер, речи, гнусной физиономии было до того абсолютным, что в мою душу впервые закрало сомнение, возможно ли, чтобы и эта мразь внутри была столь же прекрасна, как прочие дети божьи и мне удалось сделать его красивым. Конечно, мужскому устройству далеко до женского, но всякий, кто посмотрел бы на следователя Ижицына, после того, как работа была закончена, признал бы, что в таком виде он стал много лучше. Ему везло. Петрограда за претерывение... Еще за то, что своим нелепым спектаклем он заставил мое сердце заныть от жажды. Он пробудил жажду. Он ее утолил. Я больше не сержусь на него. Он прощен. Пусть даже мне пришлось из-за него закопать вещицы, дорогие моему сердцу, флаконы, в которых хранились драгоценные сувениры напоминавшие о высших минутах счастья. Спирт из флаконов вылит, теперь все мои реликвии изгниют, Но ничего не поделаешь, держать их стало опасно. Полиция кружит надо мной, подобно стае воронья. Некрасивая служба вынюхивать, выслеживать, и занимаются ею на редкость некрасивые люди, словно их нарочно подбирают тупорылых, свиноглазых, с багровыми затылками, кадыкастыми шеями и оттопыренными ушами. Нет, это, пожалуй, несправедливо, один, хоть и уродлив собой, но, кажется, не совсем пропащий по-своему даже симпатичный. У него тяжелая жизнь. Надо помочь юноше сделать еще одно доброе дело.